Варежки. Проводив молодого хозяина, Кощей вернулся в ремесленную и стал терпеливо ждать, пока пробудится домохозяин. Вчера Малюта изрядно попировал на деньги угрюма. Вспомнит ли, что раба приобрел. А ну, примет за вора, влезшего в дом. А ну, прибьет. Рука у Малюты тяжелая, это он знал. Ждать пришлось долго. Когда в передней комнате начались шорохи, неуверенное бормотание и возня, Кощей подобрался к двери. Почтительный раб не лезет хозяину на глаза, но назов является тотчас. А если добрый хозяин сам вздумает заглянуть, раб обязан встречать как положено, преклонив колени. Кощей подумал и приготовился. «Малюта в ремесленную не заглянул?» качаясь от стены к стене, миновал без задержки. Лишь в дверные щели повеяло застарелой скверное отравленного, оскорблённого тела. Вот вывалился во двор, бухнул дверью затка, погодя вернулся в дом, в переднюю, опять надолго притих. Задремал. Новая возня, бормотание, ругань, малюта что-то искал, не находил. Наверное, очередную горсть медиков, увязанную в трепицу Сын повинен отцу ноги мыть, руки натруженные целовать, всякий свой заработок с земными поклонами подносить. Верешко нечестивый выучился денежки прятать. Либо по бездельности Норова вовсе вчера ничего домой не принес. То и другое заслуживало праведной кары. Вот уже лопнет недолго отеческое терпение. Вот уже чья-то морда бесстыжая будет красной юшкой умыта. К вахча рассерженным пыреном бывший валяльщик заново переё двор, стукнуло, затворилась калитка. Раб подождал еще немного и встал. Простое движение вышло медленным больным из-за никуда не годной ноги. Да хорошо бы в ней была его самая большая печаль. Молодой хозяин велел прибраться в передние, хмуро добавив «если понадобится». Потом сказал «ступай в городе, осмотрись». Не то сказал «пошлю куда-нибудь, а ты не найдешь». Дал ключ, чтобы на шее носить, показал, как отпиралась калитка. Сознание вернулось, когда сани, прыгая по ухабам, вконец его растрясли. Собачья нарта неслась, как от погони. Каждый рывок упряжки выворачивал суставы, ножом резал плоть. Звериный вопль рванулся наружу, но горла не достиг, поскольку кричать было нельзя. Он первонаперво осознал, что лежит привязанный. Поверх поклажи, на санках, мчащихся незнамо куда. Рядом бежали люди, четверо. Кажется, он знал этих людей. Руки больше не были спутаны за спиной, лежали скрещенные на груди, кулаками к плечам. Он хотел тайком осмотреться, что-то понять. Слипшиеся веки не подчинились. За ними плавала багрово-сизая муть. Он попробовал незаметно протереть глаза, потянулся лицом к правой руке. Мир снова обрел вещественность и воткнул в него ножи, когда сани остановились. Торопливые руки размотали веревку, подхватили беспомощное тело подмышки и... Он-то думал, от стужи ни рук, ни ног уже не отыщет, но тут всё сразу нашлось и сомкнула над ним благословенную тьму. В добротных городских домах для ночлега хозяевам служат ложницы наверху. Здесь тоже имелась лестница из прихожей, но ступени были в пыли, туда не всякий день поднимались. Малюта по-людски, по-хозяйски держала почив, наверное, годы назад. Ночевал в собственном доме, как засидевшийся гость, готовый с утра отбыть в освояси. Выстое обиталище. вкружало где за беседой и чарочкой якобы решались дела. Передняя комната была темна, а уж дух стоял. Рап приоткрыл маленькое окошко, толкнул скрипучий ставень. Диво. В оконнице еще сохранялись чистые белые стекла. Недешевая примета былого достатка. В пору гадать от чего малюто их по сию пору не выковырнул, не продал. посреди пола виднелась леттеная клеточка для грельного жбана, чтобы хозяевам опуще глупым детям хозяйским, не наживать волдырей. Жбаны вшигордае начерпывали густым рассолом, его жар годился не то, что простую воду кипятить, даже печь хлебы, В окно потянуло свежим дыханием воркуна, голосами, запахами утреннего города. Соседка жарила рыбу, заодно наставляя на ум старшую дочь. Та явилась с вечерок под утро, к тому же слишком румяная. По Ерику плескала веслами лодка, слышалась песня. Вершила свой ход простая добрая жизнь, по которой, казалось ему, он и тосковать давно перестал. На столе, похабно-голом без скатерти, в пустой кружке торчал недогарок шигардайской свечи. Раб взял его на заметку, сам стал прибирать разорённое малютино ложе. Был же день, когда горемычный домовладыка впервые упился до неспособности подняться в ложницу, прилёг здесь в передней, только на одну ночь. Сынишка подезаботливо принёс одеяло, прикрыл, уставшего отика. Одеяло давно стали груды рванья, не всякий бездомный позарится подобрать. Подушка спеклась в комья, пропитанные потом, слюной, чем-то вовсе дрянным. Пол темнел пятнами. Сегодня малюта поспел в нужник, но так везло не всегда. Раб с горем пополам возвел на хозяйском одре подобие опрятной постели, Отдохнув, принёс изремесленной ведёркой тряпку. Он двигался очень медленно, размеренно, осторожно. Останавливался, садился разогнать огнистые точки перед глазами. Мужчины смотрели со смесью злого отчаяния и брезгливости, постигающей здоровых людей при виде калеки. Переселенец непогоде держал путь на север, Купца Угрюма ждал торговый день в Шигардае. «Вот так», — повторил непогодье, — «с дерева сняла как дальше быть?» Галуха, не решаясь дразнить сурового большака, пробурчал ворот шубы. «Не было у бабы хлопот. А я говорил». Угрюм помалкивал, чесал в бороде, прикидывал что-то. «Батюшка свекор!» — вмешался девичий голосок. «Цыц, дура!» «Отик! «Он говорит что-то!» — встал за невесту молодой неугас. «Разобрала из бабушка?» Девка сбросила меховой куколь, склонила ухо к едва ожившим губам. «Продай меня!» — говорит. Старшие мужчины фыркнули одним голосом. «Глядный товар сам себя хвалит!» Все же угрюм недаром бороду скреб. «А что, дружи непогодюшка, две утки возьмешь?» «В устье поди, каждый серебряничек сочтется!» Большак насупился. «С каких пор в убыток торгуешь?» Угрюм пожал плечами. Движение под толстым кожухом вышло еле заметным. Колека на саночках про себя подивился, как это? Плечом двинуть и в голос не взвыть. «Ортно, когда облюбуешь, его помять можно пощупать», — сказал Угрюм. «Нож берешь». Его ногтем пытаешь, звон слушаешь. А в человеке нрав и умение таятся, как искра в кремне. Почем знать, вдруг какую службу сослужит. Справный невольник должен отменно знать город, чтобы скоро бежать по хозяйским делам, огибая места, угрозные для безответных. С прежних времен Кощей помнил Полуденную до да царской улицы, а еще темную путаницу тропок, переулков, мостов. Выбравшись за калитку, он сел на толстую приворотную надолбу, украдко рассматривая юривший народ. Полуденная, тянувшаяся от южных ворот до в царскую среди городских стогон, была вроде многоводной реки. «А ведь боялись желаны не вернуться в добрые времена». «Правда, ой, Дреговича вперед него самого поспевает!» «Придет кривдушка на пирушку, а ей здесь мимо, пожалуй!» Вот проплыл дородный ремесленник в распахнутой шубе, надетой не ради тепла, напоказ. По черевчатому сукну богатая вышивка. Две вздыбленные рыси держат передними лапами щит, ножны, колчан, скатный бисер, жемчуг, проблески золотых нитей. Такой узор, не всякий день извлекают из скрыни. Разве что для годового шествия щитников или Великого Веча сидеть на престольной скамье со старшинами ремесла. За домохозяином шли сыновья, тянулась жена, семенили скромницы дочки, все разодетые, как для купилища, хотя торговый день миновал. А взгляды, а лица, оживленные в предвкушении праздника, Кощей стал поглядывать пристальней. Нынче горожане ждали чего-то радостного, значительного. Такого, что нужно непременно увидеть, вложить в память и детям рассказывать. Полуденную не перегораживали телеги купцов, но людское течение неуклонно стремилось к сердцу господина Шигардая, к Торжному острову. «Верно желаны, Только поглядеть в старой метле до да новой прутья». «Была прежде съезжая в городе?» «Когда-то была». «После беды много лет без блошницы обходились». «Теперь зато трепещут злодеи, от чередников прячутся». В северной стороне, полускрытый хоботом свисающего тумана, виднелся терем дворца. Раньше, когда долговязый парнишка с лыжами за спиной в миг дошагал бы туда на неутомимых ногах, терема не было. Только птицы в небе кружили. — Что, карманы секли уже? — О, как! Снова в чужую клеть случайно забрёл. — Не карман. — Заплатка, сын его. — Так он умом скорбный. Не корысти ради, по недомыслию. И телом глиста. Темрюешка вторым ударом на полти разнимет. — Ответ держать он убогий. А машину с пояса резать? пока государев посланик босоту возле храма чешуйками наделяет. И как святой праздник кровью не покрапить? Не убьет, палач. Сбережением пороть будет, с нежностью. Невеликая часть стрета, чтобы большой казнь участвовать. Биллу вечному и малая казнь голос даст. Вилят, то есть, заплатки, что есть мочь орать? Или скажут крепиться, чтобы оно за мест его голосило, а желанное? «Не поймали злодея-то, что блудяшки на девчонку свел? Вот кого бы запороть без пощады!» «А вдруг котлеры забрали? Им воля! Какую девчонку?» Раб еще поглядел, послушал. Многоголосое скопище было по-прежнему непривычно. Наконец, решившись, он слез с бы Горбись, заковылял туда же, куда весь народ... Он сидел, удобно привалясь к колесу. На краюши гордайского зеленца оканчивался санный путь. Двое работников перекладывали угрюмого кули из саней в кузов телеги, и еще один сидел на корточках и, недовольно кривясь, приматывал к ноге Кощея лубок. Хозяин зря тратил на коллегу припас. Зря его работника заботы обременял. Купец хватким должен быть, о выгоде думать. Слишком щедрых к чужим, как известно, с кашей съедают. Парень резко и туго затягивал узлы, но это ничего. Это можно стерпеть, лишь бы не подламывалась ступня. «Попробуешь?» — спросил угрюм. Купец стоял умытый, расчесанный на пробор, в нарядном суконнике вместо надоевшего кожуха. Он... Попробовал. Кое-как привстал на колени, вытащил вперед здоровую ногу, хотел опереться локтем о ступицу. Раздумал, налег боком. «Да ну!» — пуще скривился работник. «Куда?» Он зажмурился, понудил ноги вспомнить, насколько сильными они были когда-то. Окунулся в багровый огонь, потом в черноту, Левое колено всё же оторвалось от земли. «Ишь!» — удивился работник. Всунул ему под руку костылик. «Петелькой прихвачу, не то уронишь, сам свалишься, поднимавший». На другой день он выбрался со двора. Доковылял к мостику через ближний ерик. Здесь его чуть не откулачили, приняв за поберушку вышедшего на промысел. «Тут тебе не неволька какая!» «В славном Шигардае просят на торгу и у храмов больше нигде!» «Да разве просит он?» — возражали другие. «Кому какая обида? Руку не тянет, за полы не хватает!» Он вправду сидел, просто наблюдая, как люди идут мимо на здоровых прочных ногах, как десятью ловкими пальцами суют в рот лакомство, одергивают и кушаки и воинские ремни, как, наконец, в полный голос разговаривают, смеются, даже поют. «Зато желанный малюты валяльщик с сумой скоро пойдет», — вздохнул кто-то. «Скарб домашний весь уже продал, не сегодня-завтра стены продаст». На третий день Кощей выполз в город. Вернулся затемно, мокрый, вываленный в грязи со сломанным костылем, «Все разведал, что хотел», — усмехнулся купец. Он тащился мимо чужих заборов, чувствуя себя голым. Прежде бывало, ух ремесничьи задирали его. но не жаловало ли в синего глаза, оконья дикомыцкого. Задорясь, наталкивались на взгляд, нюхом чуяли смешливую, бесстрашную силу. На том все и кончалось теперь в ухе болталась рабская бирка тело против прежнего почти ничего не могло, а что могло того показывать не годилось. Невольника горане привечют по хозяйскому имени рабу почтенного мужа иной раз первыми кивнут не чинясь раб грубия и обидчика сам дождется обиды раб человека неприметного не приметен надо только привыкнуть. С уличного стрежня повеяло резкими дешевыми вонями. Он покосился. Яркие румяна, густо начерненные ресницы и брови. Со стороны кошачьего мостика стайкой вывернули непутки. Женщины, в обычное время готовые выцарапать одна другой зенки, шли дружно и смирно. — И нашей сестрице дозволено будет через сто била к правде воззвать? — спрашивала самая молоденькая, еще не совсем полинявшая, не поблекшая. Кабы не две косы по плечам, да нежадные глуповатые глазки, была бы хоть куда девка. Другие блудяшки зашикали на нее. «А как иначе, красавушка?» — отозвался статный рыбак. «И тебе дозволено будет, и гостю торговому, и камышничку распоследнему. Только дитё малое, да ещё вот он к Биллу не подходи, потому не своей воле живут». Крепкая рука указывала на раба, отдыхавшего у стены. Тот с испугу забавно шлепнулся наземь, скорчился, прикрываясь дранными рукавами. Женская стайка задребезжала дутыми бусами, рассыпалась обидным смешком, но веселье скоро угасло. Старшая подружка ссапала молодую за руку, потянула вперед. Городские непутки всегда языкатые, наглые, изведали страх. Одну уже нашли на гнилом берегу, совсем бездыханную, вросшую, в заколелую грязь, обобранную, раздетую. Сама померла? Злой притчи погибла или всем на ветку дала? Пастись наказала? Сегодня все, как одна, несли свои колечки на гайтанчиках, укрытые в микитишках. Ни одна не смела во рту показать. «Кто знает желанное. Ждем от царевича правды, а того гляди». «Дождёмся грозы. Грозно, страшно, а он как без царя. Самовольщиной оно хуже без отцовья. Батюшка святой памяти царевич Эдерк милостив был. То Эдерк, он здесь рос, а ерала в золотой клетке не волили. Сырым мясом кормили. Думаешь, суровой рукой завоз же возьмётся? А Билла вздынуть хотят, от него обид ждавши. Это на гадалкином носу только знают». Толку-то вещим жонкам платить. Все, сами скоро увидим. Будет то, что будет, даже если будет наоборот, мог бы сказать им Кощей, но он с некоторых пор был способен только шептать. На вережка нынче было жалко смотреть. Пока ему грузили тележку, толком не отдыхал, задремав в печном тепле, вздрагивал на любой шорох оборачивался к двери, будто тяжких вестей ждал. Взяв тележку, разгонял ее, груженную, с таким злым исступлением, что Тёмушка пугалась все больше. Темушка жалела и рабела его. Вережко был давним и самым расторопным ночевщиком, но держался особняком. В склоке не лез. Даже плетен за водоносами не пересказывал. Как к нему подойти? Для начала Тёмушка надумала спросить Азарку. Кто сведусь в городских делах, если не хозяйка кружала? Азарка была занята. Принимала у рыбаков окиниться щук и плотву, мирским трудником на кормление. Немного погодя, в бараны и бочку заглянула вежехвостка. Вережко сидел на скамье у входа в поварню, откинувшись к теплой стене, закрыв глаза, свесив руки между колен. Вежехвостка обрадовалась ему, как ястреб беззащитному селезню. «Ты, чадушка, не последний ли день рученьки трудишь? Ножки резвые стаптываешь?» Вережко вздрогнул, очнулся. На мгновение сморщился, как от желчи жёлчи. хвостка склонила голову к плечику. «Ишь, загордовал, кланяться не желает. Отец раба прикупил, так и пащины важен заделался. Я мамки твоей в малые тётки гожусь». «Вот это она ляпнула зря». Какое могло быть родство у злой бабы с милой матерью вережка? Парнишка аж потемнел. На лбу и скуле обозначились блеклые синяки. Все же слез с лавки, отдал поклон. «Надым коромыслом тебе, тетенька, не гордовал я!» Умаялся, глаза слиплись. «Стало быть, правду бают на улице?» Будто малюта сокровенное слово узнал. Клад из ерика поднял. «Вчера у на всю шерсть забрать обещался!» Вережко глядел мимо. «То отька моего дела не мои. Его пытает тетенька. Клад-то серебром или золотом? Андархи погребляли те, что прежде Ойдрига были?» Тёмушка высунулась из-за двери. «Вережко, подсобишь?» Затравленный парень так и метнулся. Вежехвостка проводила взглядом толстую тёмушку, бормотнула себе под нос. «Прокус нынешних молодых». «Только знают, лопать в три горла». О палачевой дочке, пригревшейся у азарки, лучше было вслух прямой правды не говорить. Иным, правда, глаза колет. «Не в час молвишь, мимо порога дорожку покажут. Ни в помощи, ни просто так не зайдешь. И как тогда первые новости узнавать?» Выскочив за тёмушкой в приспешную, Верешко сразу понял, пособление не требовалось. Тёмушка ждала его с миской горячей свежей ухи. — Отведай пока времечко есть, живот погрей. Густой пряный дух, зелень горлодёра, жир с щедрыми блёстками. По этой ухе облизывались водоносы. Стоит, мол, жбаны в пять пудов на крошне вздымать, чтобы однажды в седьмицу озаркины ушицы полакомиться. Вережку и на чевчакам не каждый раз похлебать доставалось. Он благодарно зачерпнул ложкой, но до не донёс, спросил хмуро. — Тоже? — Про Кащея Скаридного выведать норовишь? Тёмушка отвела глаза. — Тебя грустного увидала, не прихворнул ли? И в конец оробела. — Кащея? Скаридного? — А с наших избытков дородного досправного справного поди купи. Угрюм, гость заезжий. Потика Хмельнова в блазнь ввёл. — Я туда. Они по рукам уж ударили. Купчую крепость запечатлели. Не спущу. Пусть шалью все обратит, да калеч свою забирает. Густая уха гревой проливалась. Внутро воскрешала жизненный жар. верешко уже сам почти верил в то, чем грозился. тёмушка насторожилась. Тихо спросила. калеч Как есть. Нароже луканьки в свайку играли. И речи где-то оставил. Вережко передразнил шипечущую безголосую помолвку Кощея. видаков бы найти! Вдруг котик беспамятный уже в затемках с угрюмищем по рукам бил?» Над шигардайскими ериками и воргами горбились каменные мосты. На четвертом по счету раб понял, что расхрабрился в путь не по силам. «Какой дворец! Какое воздвижение било! Обратно бы доплестись, не сомлевши!» Пришлось Укрыться гунькой заплатницей Не щадя уцелевших пальцев, сдавить местечки под носом посреди подбородка? Чуть отпустило. Гул в ушах вновь разделился на голоса. «Отъерило у законений ждем осами. Каково встретим?» — рассуждали поблизости. «Слыхали? В городе шалить взялись?» «Ох ты! камышнички понаглели!» «Какое!» хватит, что плохо лежит и дёру, а эти прохожего свалят, бьют да смеются. Сами в личинах? В рогожных плащиках с колпачками? Что, близнецы? И сапогами пинают обезорники. Знать, не с голоду озоруют. Посовестных спрашивал кто? Коверьку. В боковой улице тренькнули струны, ветром в камышах вздохнула пыжитка. Кувайки? Все те же, слепой, хромой, да третий горбатый. И вагуды у них пели, чуть лучше прежнего. «Ворот ворона народился, на кобыле прокатился, Хоть дурака жалко все же! Люди добрые, дайте грошек!» С южной стороны бодрым шагом приблизились скороходы. Громко закричали «Пади! Пади!» Уличная толпа подалась на стороны, расчищая проход. Кащея ненароком сшибли с ног, чуть-чуть притоптали. Эка важность, невольник! Расторопней надо быть, когда важные господа шествуют. Высокоименный господин Инбернгелха, дворцовый державец, вправду был важен и вправду не шел, шествовал. По своему сану мог ехать верхом, но проявлял уважение. Шел пеший со жрецами-единоверцами. Раб, закатившийся под каменный облокотник моста, забыл, как дышать. Если вглядится, узнает. Не вгляделся и не узнал. Вот отдалились крики скороходов. Потревоженная людская река вернулась к плавному течению. Раб, наконец, выдохнул. Теперь бы еще подняться. Сильные руки подхватили его... С легкостью усадились, сердце успело ухнуть, признали. Вернулись, но его выпустили. Даже рваную гуньку расправили на плечах. — Чей будешь, старинушка? — С кем в город пришел? Старинушка — Старинушка? Молодой кузнец был статный, красивый, приодетый к светлому празднику. Лишь каменно-черных мозолей никакая мыльня добела отмысь не могла. — Сам встанешь ли, бедолага? Замужнен суконник держалась пугливая молоденка. Совсем девочка, бледненькая, тревожная, только прижившаяся в большой шумной семье. Она вдруг нагнулась, не забоявшись урода, что-то вложила в обмотанную на рукавником горсть. «Возьми, человечеби дожной!» Он принялся кланяться, смиренно и благодарно. Когда вновь посмотрел, кузнеца с молодицей уже не было рядом, а в горсти лежал пряник. Ну, то, что в Шагардае пряником называлось. Тёмный комочек соложёного теста с вдавленным отломышком водяного ореха. Кощей, голодный со вчерашнего дня, сразу сунул лакомство в рот. На милостыньке уже скрестила взгляды несколько уличных босяков Из живота, небось, не достанут. Мимо, почти задевая коллегу подолами нарядной хопошней, плыли жёны порядочных ремесленников с лобка. Богато зажила догада да ишь, на сыточке чужим рабам мечт. А муж потакает, влюбился, сам поглупел. Хочет, чтоб царица за милостыню чрева ей отомкнула. Вспомнила бы, сама чьих чрев у рыбочек. За материны грехи не плодой живёт. О, как! А ты-то желанная, каполёнихи бегавшие, не грешна ли? Сказала бы, да людей добрых стыжусь. И укатилась прочь визгливая бабья свара. Может, завтра забудется? А может, злой тенью поперек улицы ляжет. Раб еще посидел, уговаривая себя на усилия. Наконец встал, медлительно тяжело охраняя левую ногу. Прижал к боку костыль, устало поплелся назад. Полуденная качалась перед глазами. Не давать себе спуску, не давать! Вернувшись в ремесленную, он осторожно снял гуньку, скроенную из старого одеяла, расстелил на полу, было зябко. Плечи отвечали малейшему движению глухой болью, обозначая близкую грань, за которой ждали бессилие и казнищая мука. Раб вытянулся на гуньки. Не хотелось ни шевелиться, ни даже есть, только закрыть глаза и перестать быть. Он сжал зубы. Уложил руки вдоль тела и стал разводить, их таща по полу. Холод сразу куда-то пропал. На висках выступил пот. Развернуть руки выше плеч так и не удалось. До конца дня верешко передумал все думы. Даже прикинул, не взбежать ли к тому самому Биллу, не грянуть ли на весь город об угрюмовой великой неправде. Глупость. Пустая мечта — тревожить вечное било, что к присяге идти. На такое отваживаются ради жизни, смерти и чести. Уж никак не за горстку медных чешуек. Тот же Радибор, небось, дочкам на заедочки сегодня больше потратил. Другой порожней мыслью было — вдруг котик впрямят отрезвеет, как обещал. Всю-не-всю, всю, но мешочек шерсти у мира навозьмёт. Какое! Малюту пришлось забирать с улицы близ ружного двора, куда он по вчерашней памяти сунулся было, но выкинули. До дому оставалось, почитать два шага, но если перечесть на то, сколько раз падал Малюта и напрочь отказывался вставать, семь верст говном плыть, да против течения. Наконец ежевечерний срам завершился. Сын валяльщика из последних сил валился во двор, захлопнул калитку. Нелепая тень выкатилась навстречу, пособлять хозяйскому сыну. «Вон ноги!» — зарычал Верешко. «Позволить рабу, котику прикоснуться, считая своячить, да и помога-то, искащея куром потеха». В доме было чисто, непривычно свежо, жбан, доставленный водоносами, не у калитки торчал, сидел в клеточке, вынутой из войлочного кафтана. «Успел надышать жару, что твоя печь» и даже свечка на столе будто сама собой разгоралась. Яркий свет понудил малюту открыть глаза, сощуриться. «Кто?» — палец с обломанным ногтем указывал на чуждого человечушку в доме. «Дружка, без спроса моего, вёл!» Вережка накрыл отчаянием. «Это раб твой! Вчера купленный, угрюм его тебе!» — хотел сказать, без правды всучил. Не успел. «Я купил!» — сбросив сон, загремел бывший валяльщик. «У, -у, -у, у Наказали боги сынком! Отцу в глаза лгать!» Взятому врасплох верешку досталась заушина отбросившая паренька на клетку с ажбаном. Лозяное плетение хрустнуло, подалось. Малюта кинулся в кулаки отверстывать виновнику всех бед и обид. И отверстал бы, да дрянной чужинин опоздал убраться с пути. «Встрял под ноги!» Грузно свалившись, Малюта немного побарахтался на полу, приткнулся поудобней, захрапел. Раб и молодой хозяин сидели у разных стенок передней. «Все равно тебя, угрюму, верну!» В голосе верешка дрожали злые слезы. Он сам слышал их и того страдал еще больше. Невольник мазнул космами по полу. «Не губи!» пригожусь Даже толстые нарукавники не могли скрыть, что на руках почти не было пальцев. «Работничек!» — горестно простонал верешко «Ты, гноючка, хоть гашник развязать можешь?» «Могу!» «А ещё ложкой можешь!» — кивнул верешко И засмеялся, потому что иначе надо было лезть в петлю. «Я один, ещё и тебя корми! От кого оторвать велишь? Отцу не додать? Самому в полтаща пасть?» Снаружи в калитку стукнула колотушка. Раз и ещё. Что за поздние гости? Добрые люди потемно друг другу не ходят. «Черёдники? Нежто оттика направёшь!» Вережко взял свечку, с ненавистью посмотрел на Кощея, пошёл открывать. На улице из корзины в руках стояла Тёмушка. Её родитель наверняка ждал поблизости, не в одиночку же дитё отпустил, но таился. «Палач поган! Не его это дело к шабрам во дворы заходить!» «Здорово!» — только выговорил Верешко. «И тебе на лёгкие колёсики, на гладкие стёжки!» — потупилась Тёмушка. А он вдруг заметил, какие пушистые у неё ресницы. «Дозволишь ли на порог войти? Слово молвить?» П «Пожалуй, коли не шутишь!» — пробормотал Верешко. Но не лицо честной девки потемну гостевать. Особенно в доме, где вдовый отец с сыном-недорослем живет. Люди заркоглазы, злоязычны. Охнуть не успеешь, подхватит какая-нибудь егарма и... В уличной темноте отдался гулкий кашель. Темрюй подтверждал свое присутствие и отцовское одобрение. Тёмушка решительно ступила во двор. — Только, ну, беседовать в ремесленной станем, — поперхнулся верешко В доме там, ну, отик там спит, умаялся. Тёмушка спокойно кивнула. Он и не подозревал, сколько в ней, оказывается, было достоинства. Прикрывая горстью свечу, сын валяльщика повёл гостю через дворик, открыл дверь в ремесленную. В углу серой кучкой ветоши сидел проклятый невольник, которого, буди, изволит Маранушка, он завтра вернёт обманщику угрюму. Рабу незачем слушать их с Тёмушкой разговор. Все рабы — сплетники. Небось, рожу-то искромсали за слишком шустрый язык. Тёмушка неожиданно подалась вперёд и вконец ошарашила вережка, низко поклонившись Кащею. — На четыре ветра тебе, заступнику. Тот дёрнулся. Хотел не то встать, не то в ножки ей пасть, но споткнулся на середине движения. верешко даже задумался, каково оно? Жить в таком скудном и наверняка больном теле. «Заступник?» Тёмушка поставила корзину на верстак, обернулась. верешко увидел склонённый затылок с толстой чёрной косой. «Тебе, славному молодцу, на том благодарствую, что доброго раба от трудов своих кормишь, поишь теплом греешь. Времесленный было зябко, почти по-уличному. Да и кормить Кощея Верешко не спешил, чтобы зря к дому не приучать. Догадалась ли Тёмушка? Наверняка догадалась, поскольку спросила. «Позволишь сын хозяйский раба угостить?» Пришлось кивнуть. Гостю обижать не годится. Невольник подполз за протянутым пирожком, прошептал невнятную хвалу, утёк назад в угол. Вережко додумался наконец спросить. «За что, милыш?» Тёмушка покраснела, спрятала глаза, потом набралась тихой смелости. «Стыд поминать, но тебе открою. На Медне остановили меня люди злые, теснить стали, речи срамные молвили, руками хватали, наземь валили». Кулаки сплотились сами собой. «Может, не самые грозные?» Но к немедленной битве всё, чем богат. Это кто же осмелел? Батюшки твоего забыли бояться. Тёмушка покраснела пуще сморгнула. Те обезорники под куколями в личинах. Рот зажимали, худо бы мне стало да твой раб, то есть не твой ещё. Рожей чумазой всех напугал. Мимо хромал, костыликом отмахнул, невзначай, да я видела, те его бить. «В ерик бросать, а я прочь, во все ноги!» «Ты людям не сказывай!» Кощей совсем потерялся в углу. Рабел дышать, рабел почать пирожок. «Не скажу», — сурово пообещал Верешко. «Кулаки аж сводила. И чтобы царице привести его в тот заулок вместо калеки, еще кто кого бы в кучку сложил, в ерике выкупал». «Я в варежке связала», — совсем тихо произнесла тёмушка чтобы ему по-людски в люди ходить. Дозволишь?» И развернула тряпицу. Варежки оказались знатные и скрашены нитью. Вережков взял подарок, молча бросил рабу. У него самого прежде были такие мамины рукоделие. Отик снес их в кружало. На что беречь, если стали не по руке? Тёмушка поняла содеянную оплошность, виновато пообещала. «Я и тебе свяжу». «Узорочные!» Проводив ее за калитку, верешко вернулся в ремесленную, сел на скамейку. Корзина с подношением источала одуряющий запах, но верешко так устал от черных мыслей и беготни, что брюхо тупо молчало. Раб смотрел сквозь серый колтун, сброшенный на лицо. верешко не видел глаз, но чувствовал взгляд. Почему-то вспомнилось, как споткнулся обозленный Малюта. «Ну?» — спросил Верешко. Кощей прошуршал что-то вроде «добрый господин». «Ругать тебя как буду?» И снова зашелестел изломанный ветрами камыш. «Мгла! Это раба зовут Мгла!»